Глава десятая. Машенька залезла под стол и принялась о чем-то увлеченно беседовать со своим плюшевым зайчиком. Лена же прожигала ненавидящим взглядом воеводина. За десять минут их пребывания в кафе никто не обмолвился и словом, кроме самого Артема, что заказал девочкам мороженое. Мороженое. Если бы не эффект от появления воеводина, Лена обязательно посмеялась над этим папашкой. Надо же унизил, растоптал, вытолкал беременную в зашей, а теперь мороженая, мать его. Тишина с каждой секундой становилась всё невыносимее, а терпение у Лены оставалось всё меньше. Да, безусловно, она могла бы сейчас попросту сбежать, как и пять лет назад, снова поменять документы, запутать следы. Только какой в этом смысл? Ведь Воеводин не просто так заявился к ней через столько лет. «И откуда уверенность, что не отыщет снова?» «Лен, давай поговорим как взрослые люди, без истерик и ругани. Я очень долго тебя искал, и мне есть что сказать». Начал было примирительным тоном, но девушка этого явно не заценила. Смерив воина презрительным взглядом, сдернула подбородок. «Дело в деньгах? Ты за ними явился?» В душе теплилась надежда, что нет, не за ними, иначе она разочаруется в мужчинах окончательно. Правда, куда уже больше. После сегодняшнего, как, впрочем, и предыдущего, поступка Юры, девушка была раздавлена морально. Такой низости и трусости она не ожидала от того, кому подарила свое сердце и кругленькую сумму. Интересно, его обожаемая мамочка была бы такой напыщенной индюшкой? если бы сынок не открыл свой бизнес и не поднялся. Скорее всего, да. Это не зависит от социального статуса. С волочами рождаются. Лени хватило бы и разборок с супругом, а тут еще воин пожаловал со своим «я твой папа». Да как посмел вообще? Захотелось двинуть по нахальной морде креманкой с уже растаявшим мороженым. Если бы мне нужны были деньги, я бы стряс их с твоего сыкливого муженька. «Что это? Она уловила нотки ревности? Или показалось?» «Да с чего бы это? Он не имеет права ее ревновать. Он вообще не имеет никаких прав относительно нее и дочери». «Тогда что? Месть? До сих пор вспоминаешь, как я тебя опустила при твоих же дружках и девках?» В груди Лены снова заклокотала ненависть, как тогда. «Она давно уже считала, что излечилась?» Но стоило увидеть вновь этого подонка, боль вернулась. Снова в ушах зазвенела эта мерзкая шлюха. Надо заметить, что подонок-то совсем не изменился за эти пять лет. Все такой же статный и мощный, красивый до безумия. И взгляд все тот же, удушающий, лишающий рассудка. И редкостный козел, судя по всему, как и раньше. Уже давно забыл и забил, чего и тебе желаю но обиду твою хорошо понимаю. И тем не менее, я бы хотел поговорить сейчас о Маше». Он заглянул под стол и коротко улыбнулся малышке, что начала распевать какую-то песенку. «Она не твоя дочь. Машу я родила от своего мужа. Выдала так, как будто и не ложь это вовсе. Словно сама верит в этот бред». «Чушь. По-твоему, я идиот и не вижу сходства?» «Да и замуж ты вышла уже, когда Маше было два года. Не так разве?» Он хорошо подготовился, что тут скажешь. Даже если спросить сейчас Воеводина, что любит девочка на завтрак, он, несомненно, ответит верно. «Хорошо, разнюхал. Пусть так, но то, что ты биологический отец Маши, вовсе не значит, что ты имеешь на нее хоть какие-то права. Ты не можешь врываться в мою жизнь и рушить ее. «Какую жизнь?» Жизнь с этим неудачником? Да он даже не попытался вас защитить. Моя жизнь это моя дочь, и я не позволю тебе пудрить ей мозги. Ты отказался от нее, помнишь? Как ты там сказал? Шлюха? Так вот знаешь? Знаю. Я все помню. И не пытаюсь себя оправдать. Просто дай мне объяснить ту ситуацию. Он снова отвлекся на девочку, что дергала его за штанину я долгие годы был уверен что я не могу иметь детей после одной неприятной истории в армии и когда ты мне сказала о ребенке естественно я подумал что разводишь до тебя было таких две и как оказалось обе хотели лишь бабла да я мог бы проверить все но не думал что ты правильная девчонка понимаешь М -м -м. лена нагнулась над столом так что взору артема открылась соблазнительная ложбинка между грудей в довольно открытом декольте, на что, конечно же, воин сразу обратил внимание. «А тот факт, что я была девственницей, тебя не смутил?» Я был удивлен, Лен, но не настолько, чтобы верить первой встречной девушке. С трудом оторвался от созерцания прелестей Лены и взглянул ей в глаза. «Мы сейчас можем долго переливать с пустого в порожнее, Рыжик, но стоит ли? Я виноват» и прошу у тебя прощения. Но от дочери я не откажусь ни за что. Давай решим все полюбовно». Девушка хмыкнула. Вот она, хваленная мужская логика. Сначала сам же отказался от ребенка, при этом оскорбив девушку, с которой переспал без защиты. А спустя несколько лет объявился со своими извинениями, как будто они могут стереть прошлое. «И что же в твоем понимании полюбовно?» и загнула губы в издевательской усмешке. «Во-первых, ты разводишься со своим мямлей. Во-вторых, я забираю вас в Москву». Девушка прыснула от смеха. «Тебя по голове стукнули, что ли? С какой стати ты решаешь, что мне делать и куда ехать?» Сейчас Лену просто разрывала от гнева, а еще сильно хотелось плакать. Но она, собрав волю в кулак, пыталась совладать с эмоциями. Не увидит он ее истерики. «Лен, ты сама посуди. Вот что тебе делать с этим утырком, а? Он даже не может постоять за свою семью. Да и у меня было время пообщаться с ним до твоего прихода. Он сказал, что ты ушла от него. Так к чему сейчас эти яростные припирания?» Он говорил правильно, в тему. Так все и было. «Но кто такой воеводин, чтобы решать за нее? Случайный секс на заднем сидении автомобиля, не более. «Послушай, ты...» Взглянув на дочь, активно поедающую мороженое, осеклась. «Я рожала без тебя, воспитывала ее пять лет без тебя, и сейчас мне твои советы не нужны. Единственное, что я позволю тебе, иногда видеться с дочерью, разумеется, в моем присутствии. На большее не рассчитывай и не смей лезть в мои отношения с мужем». И еще на будущее я тебе не комнатная собачка. Лена поднялась со стула. Котенок, мы уходим. Малышка отложила ложечку и неожиданно прижала щекой к руке Артема. Лена знала этот жест. Машенька жалела мужчину. Для девочки были чужды эти разборки между взрослыми, да и вникать в них она не пыталась. Просто сочувствовала новому папе, заметив, что мама его ругает самостоятельно слезла со стула и повернулась к Артёму. «Приходи к нам в гости завтра!» И, взяв маму за руку, зашагала к выходу. Воеводин остался в прежней позе, не сообразив даже проводить их. Да, погорячился он, конечно, со своими условиями. Не подумал, что сейчас черед рыжий диктовать свои правила. Да и предположить не мог, что она воспользуется этим правом. Артём мог бы поставить её на место, припугнуть, объяснить, что он не Юра Звягин, которого можно загнать под каблук и помыкать им, как бабской душе угодно. Ему не составило бы труда заставить Лену прогнуться, но не смог, не захотел. Он уже и так накосячил предостаточно. Да и воевать со своей бабой западло, а она его была когда-то и будет теперь. Когда же он пришёл к такому выводу? когда был одержим местью или когда узнал, что у него есть дочь. Одно Воеводин знал точно. Он скучал по этой рыжей стерве. По ее огненным локонам, по ехидной усмешке, ведь другой он не видел. По дерзкому нраву. Мог ли он предположить тогда в машине, что именно эта девчонка застрянет в мозгу, как заноза? Маша его удивила. Малютка, оказывается, понимает намного больше, чем кажется. Возможно, даже больше, чем сами родители. Именно поэтому воин больше не имеет права на ошибку.